«Строй для вас — это все», — неустанно внушал подчиненным Кашкадер. «Даже инквизиторские рыцари воюют с опасным врагом в кавалерийском строю. Но вы-то не рыцари. Вас не обучали с детства отмахиваться мечом от превосходящего по численности и силе противника. На вас нет тяжелых рыцарских лад, а только легкие доспехи. Бы конь вам в бою не поможет и не унесет от смерти. Вы, Ланск, нехты». Если хотите выжить, то должны прикрывать не только себя, но и тех, кто стоит рядом, чтобы они, в свою очередь, прикрыли вас. Строй – ваша единственная защита и ваше спасение на поле боя и в котле. Если не засыте и удержите строй, сквозь пики и алебарды до вас не доберется ни человек, ни тварь, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни сверху. Если будете стоять рядом, плечом к плечу и не облажаетесь, Со совместными усилиями сможете отбить даже нападение из-под земли. Но как только ряды и шеренги посыплются, считайте, что вы покойники. По отдельности вас всех либо вырежут, либо сожрут. Обучали рекрутов явно наспех, лишь самым азам. Но ушазы эти вдалбливались основательно. Сами по себе упражнения были не очень сложными. Никаких фехтовальных тонкостей или особых хитростей боя с пикой им не преподавали. Да и какие тонкости могут быть в строю, где даже коротким кашкадерам толком не размахнешься? И какие можно придумать хитрости обращения с пятиметровой жердиной? Тут собственно, хитрость только одна. Дотянись подальше и ткни посильнее. В общем, нужно было только своевременно выполнять простые приказы. Казалось бы, что сложного в том, чтобы повернуться по команде, поднять или опустить пику, упереть древков в землю, или положить его на плечи впереди стоящим нанести укол воображаемого противника через передние шеренги расступиться пропуская стрелков или открывая им пространство для залпа а потом снова сомкнуть ряды но трудность и немалая заключалась в том чтобы проделать все это слаженно и синхронно не разбивая построения и все же дело шло Человеческая масса, ощетинившаяся пиками и алебардами, постепенно обретала крепко сбитую однородность и превращалась в некое подобие шипастой гуси, которой невозможно подойти ни с одной из сторон. Появлялась и сноровка в обращении с непривычным оружием. По крайней мере, Виктор уже чувствовал, что пика лежит в руке Ладно и является не только частью его самого, но и частицей общего лесопик. Особенно радовало то, что Костяника Занимала место в строю по соседству С легким арбалетом И старым старом шлеме с тонированным пластиковым Забралом, надежда закрывающим Лицо, она всегда была на глазах Костоправ, Василий змейка Тоже оказались рядом Видимо, капитан-кашкадер Решил не разлучать компанию Справедливо рассудив, что в одной связке Новичкам драться будет сподручнее Приближался день контрольного Смотра Его ждали все Наивные, как избавление от муки муштры, разумные, как промежуточные передышки. Для Виктора и его спутников окончание учения означало продолжение пути, охоту за поморской картой никто не отменял. И, наконец, долгожданный день настал.